Глава двадцать пятая. Зиня не спалось, и она крутилась сбоку бок, словно царевна на горошине, в невозможности найти себе место на мягкой перине. — Она беременна, — так сказал он. — Значит, все. Это конец, это твердая точка. Ничего уже не может быть. Нет выхода. Он прав. Ни Зина, ни Тимур не смогут быть вместе никогда, даже если любовь еще горит в них. Хотя, может быть, точка была поставлена не сейчас, а год назад, когда никто так и не позвонил. И беременность Ксюши совсем ни при чем. Возможно, это лишь повод для его пьяных истерик. И завтра, проснувшись в одной кровати, он нежно поцелует свою будущую жену и, с сожалением вспомнит вчерашний день. Зина — его вчерашний день. Это больно, но это правда, и ей надо это принять. Женщины так устроены, что не могут этого принимать просто, всегда оставляя надежду, и глупое слово «а вдруг» остается до. До чего? Наверное, до появления новой любви, решила Зина. Именно поэтому некоторые вспоминают своих ушедших мужей до старости, а некоторые, встретив новых, даже не допускают мысли о предателях. До новой любви? Ну что же, надо теперь только надеяться, что она заставит себя долго ждать. Где-то Зина слышала, что любовь, как упавший кирпич с крыши, появляется неожиданно и выбивает все мозги. Жёстко, но правда в этом есть. Влюблённые люди глупы и наивны, какими умными и продвинутыми они бы ни были в жизни. Где же её кирпич? Возможно, уже рядом, а она со своим а вдруг просто не замечает его. Хуже всего, лёжа в постели, переворачиваться с боку на бок, пытаясь уснуть поэтому Зина включила лампу и достала листок, что передала ей Вика с расположением людей на пожаре. Конечно, пожар не то место, где ты смотришь на местонахождение других людей и наблюдаешь за ними, особенно когда горят шесть вполне больших вагончиков, и люди пытаются спасти хоть что-то из огня. Многие вообще не видели больше двух, некоторые могут вспомнить пятерых, и то непостоянное их присутствие. Некоторые же смогли описать почти всех. Но одна странность зацепила Зину. Одного человека видели абсолютно все. На этой мысли послышался тихий стук в дверь. Зина взволнованно взглянула в зеркало и, убедившись, что все в порядке, открыла дверь. Сработала опять пресловутая «А вдруг?». Тихомир Федорович стоял за дверью и переминался с ноги на ногу. На нем не было его фирменных подтяжек, и потому трепать было нечего. Зато полосатая пижама грозилась растянуться, натянувшись на выдающийся живот мужчины. «Простите, я опять не вовремя», сказал он, видимо, вновь увидев разочарование на Азинином лице. «Я просто увидел полоску света под дверью и решил рискнуть и постучаться к вам». «Проходите», сказала Зина на этот раз спокойно. «Я не спала». «Вы знаете, Зинаида, мне не дает покоя один вопрос». «Да вы счастливчик, у вас он только один» усмехнула Зина. «У меня множество вопросов. И главный, почему Дарья Дмитриевна выбрала себе в компаньоны Миху? Такие, как она, не замечают парней типа Михаила. Они для них просто работники. Могла бы взять Никиту или вообще без них обойтись. Мне участковый сказал, что у всех жертв в крови нашли нервно-паралитический препарат. Они пока не определили, какого происхождения. Но самое главное, вдохнув его, жертвы уже не сопротивлялись. Задушены они были, просто приложены плотно к их лицам непродуваемой тканью, что-то типа подушки или пуховика. Подвешены жертвы были невысоко, так что с ними могла справиться и женщина. Дарья Дмитриевна у нас спортивная, насколько я знаю, пробежки каждое утро и так далее, так что вполне могла. Вот-вот, поддержал девушку Тихомир Федорович. А почему она мальчишку так не усыпила? Он сказал Алтану, что не видел, кто это сделал. Ему накинули мешок на голову и скрутили руки. «Да и вообще, она что, изверг? Зачем она ребенка-то взяла?» «Ну, это-то как раз понятно», — сказала Зина. «Ей нужен был невинный человек». На этих словах у Тихомира Федоровича пуговица отлетела от пижамы и со свистом ударилась в Зину. «Простите», — смутился он и прикрыл рукой часть своего тела, так бесстыже оголившуюся. «Вот зачем делать прямые рубахи на большие размеры? Ведь все знают, что если в таком размере, непременно у мужчины живот!» — бормотал он. «Не все линии в этом мире прямые. Есть и выпуклые!» «Что вы сказали?» Вдруг Зина встрепенулась и выпучила глаза так, словно только что ей на ум пришла гениальная мысль, которая с трудом умещалась в голове. Тихомир Федорович несколько испугался такой реакции и неуверенно сказал... — Я вообще-то пришел сказать про невинность. Зачем ей был нужен Айк? — Нет, — рявкнула Зина так, что теперь пришла очередь округлять глаза Тихомиру Федоровичу. — Что-то про линии. — Ну, это неважно, — махнул рукой мужчина, забыв, что прикрывает ею оголенная предательницей пуговицы и тело. — Я про пижаму. — Вы сказали, что не обязательно делать прямую линию, а можно... Зина сделала паузу, чтобы он мог вспомнить, что сказал. «Ну, я сказал, что не все линии в этом мире прямые, есть и изогнутые». Растерялся он такой реакцией и не понимая, что он мог сказать не то. «Так, точно, пойдемте». Она накинула поверх своей пижамы пуховик, на голые ноги натянула ботинки и, схватив за руку Тихомира Федоровича, потащила его по коридору мимо комнат других жильцов. «Мы куда?» — поинтересовался Тихомир Федорович шепотом, боясь разбудить кого-нибудь в доме. «Мы к Данилу Бровику», — сказала Зина, на ходу вспоминая комнату миллиардера и тоже боясь спутать и разбудить не того. «Зачем?» Тихомир Федорович не сопротивлялся, но упорно хотел знать смысл их странного поведения. «Мне нужна карта», — сказала Зина шепотом, найдя в темноте нужную дверь. «Одна у Эндрю, но его положили в комнате Айка, а я не хочу будить мальчишку. Он и так сегодня натерпелся. А еще такая же есть и у Бровика» ему Эндрю скидывал сегодня. На этих словах она постучалась тихонечко в дверь. На их общее удивление дверь очень быстро открылась, и Даниил стоял на пороге, свеж, словно он и не ложился, с фирменной улыбочкой на лице, которая уже не казалась Зинке столь отвратительной. «А зачем нам кузнец?» — сказал вместо приветствия Даниил, показывая Зине на Тихомира Федоровича, которого она по-прежнему держала за руку, как мать маленького ребенка, словно боялась потерять. Благословлять подыграла ему Зина на автомате и без приглашения зашла в его комнату, затащив за собой немного упирающегося мужчину. Его смущала дырка, которая образовалась в пижаме от потери пуговицы, и он очень комплексовал по этому поводу. — Извиняюсь, — тихо сказал Тихомир Федорович, прикрывая свободной рукой оголившееся тело. Мне, право, неловко. Пуговица отлетела. «Я не прихватил с собой швейные приспособления, так что помочь вам не смогу», развел руками Даниил, а Зина, усадив в кресло своего коллегу, повернулась и, указав пальцем на него, сказала. «Мы идиоты». «Я тоже так подумал при первой встрече», вздохнул Даниил, «но потом дал вам шанс. Не надо быть столь самокритичной». «Мы с тобой идиоты», повторила Зина. Мне льстит, что мы все-таки перешли на «ты» окончательно, но то, что ты называешь меня идиотом, не очень мне нравится. Давай придумаем другое прозвище. Я могу быть дурашкой, например». Даниил был в прекрасном расположении духа. «Вот видишь?» — Зина тыкнула в разошедшуюся на пузе пижаму Тихомира Федоровича. «Сейчас, когда он сидел в кресле, она стала еще больше». Тот от такого внимания покраснел, как рак, и уже двумя руками прикрыл образовавшуюся дырку. «Ну, согласен, печально», — махнул головой Даниил. «Но тут спорт и диета. Кстати, могу найти хорошего диетолога. Хотя вам идет?» — сказал он Тихомиру Федоровичу, который не понял, что происходит и почему его пузо вызывает у Зины такой интерес, и очень смущался. «Да нет!» — замахала руками Зина. «Смотри, это полукруг!» — Согласен, — сказал Даниил. Было видно, что он уже тоже озадачен ее поведением. — Ну, я бы не сказал, что это круг, — спохватился Тихомир Федорович и попробовал втянуть живот в себя, но у него ничего не вышло. — Не все линии прямые в жизни, а мы сегодня провели прямую. Зина сказала это как открытие и ждала реакции молодого человека. — Где? — просто спросил Даниил, решив больше не шутить потому что начал уже бояться за психологическое здоровье Зины. — На веере! А он должен быть полукруглый! — почти крикнула Зина. — Точно! — Даниил открыл карту в телефоне. — Вот смотри, Ванжур тебе сказал ровно из угла, то есть биссектриса. Мы выводим ее. Значит, надо ввести дальше? Но куда? — Убийца знает, куда. У него есть веер! — развела руками Зина. — Он знает, насколько веер идет полукругом, а мы — нет. «Но это точно не поляна». «По идее, завтра можно пройтись ровно по биссектрисе и посмотреть», предположил Тихомир Федорович, по-прежнему сидя в низком кресле. И о нем Зина и Даниил уже успели забыть. «Нет, сегодня на поляне убийца отвлекал нас, успокаивал. Никакого завтра. Надо идти немедленно», — скомандовала Зина. «Подожди, значит, Аек в опасности», — сказал Даниил, и они все втроем вылетели из комнаты, и побежали в хозяйскую часть дома. Открыв без стука дверь в комнату, они увидели мирно спящего ребенка в кровати. А на полу, как верные стражи, мертвецким сном спали Алтан и Эндрю. Закрыв тихонечко дверь, они молча вновь вернулись в комнату Даниила. — Если Айк здесь, значит, наша версия неверна, — сказала Зина. — Я что к вам приходил? — нарушил молчание молодых людей Тихомир Федорович, — «Зачем Дарья Дмитриевна взяла мальчонку, когда можно было взять Вику?» Зина и Даниил удивленно взглянули на Тихомира Федоровича с немым вопросом. «Ну, это видно невооруженным взглядом», — сказал он им на немой вопрос. «По поведению, по одежде. Она прожила с матерью-тираном двадцать пять лет. Ни друзей, ни врагов». Переглянувшись, троица вновь выбежала в коридор. «Здесь было не так далеко» и в Викину комнату они решили все же постучаться. Через пять минут бесполезных стуков Зина нажала на нее, и комната отворилась, показав свое пустое нутро. «А вот теперь бежим по биссектрисе», — сказал Даниил, пытаясь все осмыслить. И очень быстро. Согласилась Зина, и они в чем были, выскочили из дома.